Я видел черную пантеру. Если вы живете в Северной Америке, то наверняка слышали историю о встрече людей с неуловимой черной пантерой. Под черной пантерой я имею в виду не фильм о супергероях и не боевиков, носивших оружие и береты в 1960-х годах. Нет, я говорю о большой кошке с черной шерстью. Этих существ наблюдали практически во всех штатах и даже в Канаде. Более того, черных пантер замечали и в Англии, и в Австралии. Но кто они такие? И существуют ли они вообще? На самом деле термин «пантера» объединяет в себе всех крупных диких кошек. Он происходит от названия рода «пантера» куда входят львы, тигры и ягуары. Из всех этих видов ягуары единственные, у кого встречается черный или меланистический окрас, хотя даже у меланистических ягуаров присутствуют заметные пятна. Кугуары или горные львы – род пума, которые являются единственными видами диких больших кошек в Северной Америке, к северу от Рио-Гранде, не относятся к роду пантера, и у них отсутствует ген меланизма. Так что же это за черные пантеры, о которых рассказывают люди? Начиная с XIX века на территории Соединенных Штатов неоднократно сообщалось о наблюдениях черной пантеры. Чаще всего под пантерой подразумевается большая кошка, В то время как большинство экспертов считают, что черный цвет, который видят очевидцы, это всего лишь обман зрения. По мнению специалистов, некоторые из замеченных черных пантер на самом деле относятся к меланистическим оцелотам, небольшим диким кошкам родом из Мексики, которые иногда забредают на американский юго-запад. Возможно, такой вывод объясняет некоторые случаи, но не все, особенно при наличии видеозаписи. По утверждению некоторых людей, встречавших черных пантер, существа представляют собой меланистических ягуаров, пробравшихся к северу от рио -Гранде. Другие полагают, что пантеры это ранее не обнаруженный подвид пумы, если они относятся К неизученному виду значит они принадлежат к криптидам скептики однако в этом не уверены они считают что в подавляющем большинстве случаев свидетели и правда видели пуму но из за освещения и расстояния животное казалось им черным в тех немногих случаях когда имеются фотодоказательства скептики отмечают нечеткость размеров и сомнительный контекст, из-за чего правильное предположение не представляется возможным. Скорее всего, неуловимая черная пантера останется легендой до тех пор, пока ее не поймают.